Глава 30. Я рад тебе. От чистого сердца признался Виджай, прижимая к себе Саджана и похлопывая по спине. Между нами не должно быть отчуждения. Мы родные братья. Саджан был менее падок на расточение приветственных слов, так как ощущал злость на Виджая за то, что тут натворил вчера. Он бы с большим удовольствием врезал бы ему, а не лез с объятиями. Но рядом были родители, и у Саджана не было другого выхода, кроме как натянуто улыбнуться брату. «Я так понимаю, что Анна ушла не к тебе», — отметил очевидный отец. «Но где же тогда искать ее? Надо срочно организовать ее поиски. Она не может жить одна в Мумбаи. И вообще, куда же она могла уйти? Для того, чтобы жить отдельно, надо снять квартиру, а для этого нужны деньги». «Надеюсь, что она взяла с собой банковскую карту» задумчиво протянул Виджай, у которого душа была не на месте из-за переживаний за Анну. Он уже проклинал себя за свое недостойное поведение. Кстати, внезапно оживился он, как только она начнет расплачиваться банковской картой, мы сможем вычислить, в каком районе она остановилась. Это значительно уменьшит территорию поисков. Брат смерил его хмурым взглядом. Только если бы ты не надумал показывать ей вчера, кто в доме хозяин, то сегодня нам бы не пришлось вообще проводить эти поиски, — не сдержался Саджан, высказав то, что думает на этот счет. — Тише, мальчики, не ссорьтесь, — вмешалась мама в начинающуюся перепалку сыновей. — Упреками вы ничего не добьетесь, кроме раздора, а ваша вражда не сможет помочь в поисках Анны. Но Виджай посчитал своим долгом объясниться с братом. — Саджан, я не знаю, что на меня вчера нашло. Он потупил взор, боясь взглянуть в глаза брату какое-то помутнение рассудка. Я всегда очень дорожил Анной и боялся обидеть, старался вести себя деликатно, но вчера... Он запнулся, ища подходящие слова, которые, как назло, никак не шли на ум. Но вчера... Мужская гордость и желание покорить эту неприступную женщину настолько возобладали во мне, что я натворил много глупостей. Я сожалею о содеянном, но изменить ничего не могу. В словах брата Саджан услышал искреннее раскаяние. Злость на него как рукой сняла. И Саджан почувствовал, что в его душе шевельнулось то теплое чувство братской любви, которое, как ему казалось, умерло под давлением обстоятельств. Из задумчивости его вывел голос Наташи. «Мы с Саджаном были в полицейском участке. Оказывается, Виджай уже оставил заявление. Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время Аню найдут». Она совершила невероятную глупость, уйдя из дома. И даже мобильный телефон не взяла. Какая беспечность! Так хоть можно было позвонить ей, узнать, как дела. А теперь... Наташа печально развела руками. Теперь не знаю, как и быть. Она своим необдуманным поступком смешала все планы. Юрка решил не лететь. Я тоже теперь не знаю, когда мне лучше вернуться домой. Хотела уже на следующей неделе уехать. А сейчас вижу, что нельзя мне никуда. Пока Аня в таком состоянии, она, как мне кажется, и сама не понимает, что делает. Наташа замолчала, подумав о том, что на месте подруги в свете вчерашних событий она бы тоже так поступила. Только озвучивать свои мысли она не стала, потому как они прозвучали бы как упрек, а ей вовсе не хотелось усугублять ситуацию, с учетом того, что Виджай, судя по всему, и так раскаивается. И тут, в затянувшейся тишине, раздался голос Саджана. «Я считаю, что мы не можем просто так сидеть и ждать, когда полиция найдет Анну», — сказал он. Ему не поскорее найти девушку, чтобы избавить от опасностей того мира, в который она, не задумываясь, шагнула, чтобы оградить себя от посягательств Виджая. «Поэтому я возьму из гаража свою машину и поезжу по городу. Вдруг мне повезет, и я наткнусь на нее». Такое везение было маловероятным, но сидеть без дела парень не мог. Когда он несколько месяцев тому назад ушел из дома, то из гордости оставил свою машину здесь. Теперь она ему нужна была как воздух, потому что пешком и на такси особо много районов не осмотришь. «Я тоже поищу ее», — сообщил Виджай. Он понимал, что рассчитывать только на помощь полиции было бы глупо. Наташа с Юрой тоже не захотели остаться безучастными. Юра набился в попутчике к Виджаю, убедив его в том, что если тот и найдет Аню, то беглянка вряд ли согласится сесть к нему в машину. Не для того она ушла из дома, чтобы тут же вернуться. Наташа, как всегда, увязалась с Саджаном, а родителям ничего не оставалось, как дожидаться всех дома, надеясь на то, что поиски невестки увенчаются успехом. Матушка благословила детей и, коснувшись рукой головы Саджана, сказала, «Сынок, ты же больше не уйдешь из этого дома!» Он без тебя пуст, так же, как и мое сердце. Оно превратилось в лед, ожидая тебя. Если моя любовь для тебя что-то значит, то я очень прошу тебя вернуться. Ты должен жить здесь. Здесь твой дом, и здесь все тебя любят. Вернись домой, я тебя очень прошу. Саджан хотел было сказать, что как только они найдут Анну, он тут же уйдет на съемную квартиру, но страдания, наполнившие глаза матери, заставили его склонить голову и пообещать. «Хорошо, мама. Я вернусь домой. Как бы тяжело мне не было жить рядом с Анной, эта боль не значит ничего по сравнению с той, которую испытываю я, зная, что ты плачешь обо мне. Я вернусь, мама. Обещаю».